Письма к родным. Август 1902 май 1907 Альдоне Эдмундовне Булгак Лейзан, Швейцария 13 августа 1902 года. Дорогие Альдона и Гедемин, давно уж я не имел возможности побеседовать с вами. Теперь я на Чужбине в Швейцарии, высоко над землей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 но всего человека целиком. Они превращают человека в товар, и это самое ужасное. Но хватит, а то я опять сяду на своего конька и наскучу тебе. Для тебя это все может быть лишь пустые слова. Один говорит «люблю», и это лишь фраза для него, ибо он говорит, но не чувствует. А кто не говорит сегодня, что любит ближних? Это никчемное фарисейство.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 В ли я еще, так как разошелся слух, что из санатория я выехал в Варшаву и там вторично смертельно заболел. Так вот, кто-то пустил такую утку обо мне и обеспокоил меня самого. Не заболел ли кто-нибудь из моих братьев? Однако уже потом я получил твое письмо и успокоился. Напиши мне все же, что о них слышно. Когда-то имела от них последнее известие. Кончаю, так как тороплюсь. Сердечно целую всех вас. Ваш Ф. Альдоне Эдмундовне Булгак Швейцария, Кларан. 25 апреля 1903 года. Дорогая моя Альдоночка, я крепко провинился перед тобой. Так долго ничего не сообщала себе. Тем более, что мое предыдущее письмо было не очень веселым. Итак, я теперь в Швейцарии. Я хотел уже выехать из деревни в город, но знакомые отговорили меня. И я здесь пробуду, наверное, еще весь май. Опять, значит, я в горах над Женевским озером, вдыхаю в себя чистый горный воздух и великолепно питаюсь. Скверно эта вещь носить в себе врага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 Виделся с Владоком и Игнасием. Они, наверное, писали тебе об этом. А Владок собирался заехать к вам. Их дом мне очень понравился. Прекрасные окрестности. Братья приглашали меня заглянуть к ним летом. Сердечно целую всех вас. Ваш брат. Альдони Эдмундовне Булгак. Краков. 3 июня 1904 года.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 Крепко поцелуй от меня деток своих. Тебя также крепко целую. С каким наслаждением я обнял бы наши леса и луга, дом, сосны во дворе и саду и все наши родные места. Но если я вернусь, то ведь и они не такие, как прежде, и я так изменился. Столько лет прошло, столько лет жизни, страданий, радостей и горя. Будьте здоровы! Крепко вас обнимаю. Ваш тот же. Альдоне Эдмундовне Булгак. Краков. 20 сентября 1904 года. Моя дорогая Альдона, Твое грустное письмо и меня сильно опечалило. Я не буду утешать тебя. Надо переболеть. Меня жизнь утомила. Тот колосс, который меня мучит,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 Обнимаю и целую вас всех. Ваш Феликс Игнатию Эдмундовичу Дзержинскому Примечание Игнатий Дзержинский, брат Феликса Эдмундовича Дзержинского Конец примечания Десятый павильон Варшавской цитадели, 12 сентября 1905 года Мой дорогой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 Я не раз сжигал за собой мосты. Быть может, это была не сила. Сете ле фаталите. Это была судьба. А пропо, будь добр, пришли мне какую-нибудь французскую элементарную грамматику. Не могу справиться со склонениями. Твое письмо я получил. Ты спрашиваешь, какая у меня камера и так далее. Так вот, в нескольких словах. Камера большая, пять на семь шагов. «Большое окно с граненым стеклом. Пища приличная. Немного молока покупаю сам. Прогулка 15 минут. Библиотека. Покупка два раза в неделю. Письма пол почтового листика в неделю. Ванна раз в месяц. Сижу пока один. Тюремной тишины здесь нет».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 Дальше уже не открытка, а картина с изображением якутского сказочника, с прекрасным выразительным лицом юноши. Эту картинку я вынул из книжки «12 лет». Она была вклеена отдельно от текста. Итак, весь мир я вижу тогда перед собой. Внутри и вне десятого павильона по вечерам прекращается почти всякое движение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 и я хотел бы сердечно обнять вас, так сердечно, как вас люблю. И мне кажется, что улетела от меня вся ложь и фальш условностей, господствующие в человеческих отношениях, тяжелым камнем, ложащиеся на душу, давящие грудь, отравляющие жизнь там, в тюремных стен, извращающие чувства, превращающие жизнь в невыносимую тюрьму,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 Иногда мчатся тучи фантастическими клочьями, то блестящие, как серебро, то серое, то темное, то легкие, то опять тяжелое страшное чудовище. Несутся вдаль, выше, ниже. Одни обгоняют другие с самыми разнообразными оттенками освещения и окраски. За ними виднеется мягкая, нежная лазурь неба. Однако все реже я вижу эту лазурь.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 Вчера я был за городом, и мне стало так тоскливо по нашим лесам, лугам и полевым цветам. Помнишь, как мы ломали дубовые ветки, и вы плели венки, чтобы отвести их на кладбище в деревную? Я припоминаю большой дуб за сеновалом над Усой и около моста над Водничанкой. Крепко целую тебя и деток. Твой Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак Берлин, 27 апреля 1906 года Моя дорогая, я объехал большой кусок Европы и сегодня возвращаюсь на родину. Получила ли ты мою открытку, посланную несколько дней тому назад? Посылаю тебе открытку с детьми Карла I вандейка Правда, красиво? Я хотел бы побыть у вас, однако мне не скоро удастся исполнить это желание». Горячо обнимаю тебя, и Эгидемина. Твой Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак. Вильно 4 июля 1906 года. Моя дорогая, со вчерашнего дня я опять гощу в Вильна. Сегодня, после четырех лет разлуки, видел Стася. Пробуду здесь несколько дней. Сердечно обнимаю всех вас. Жаль, что я не могу заехать к тебе хотя бы ненадолго. Твой Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак Радом, 18 июля 1906 года Моя дорогая, сейчас уже ночь, я на вокзале ожидаю поезда. Вот скоро и лето кончится, а я так и не смог к тебе выбраться. Недавно я был в механах, видел Стася и Едвисю.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 Вестник жизни, Санкт-Петербург. Хочу знать, как ты живешь и как поживает твоя семья. Я здоров и теперь живу здесь. Сердечно обнимаю всех вас. Твой Феликс. Станиславу Эдмундовичу Дзержинскому. Примечание. Станислав Эдмундович Дзержинский, брат Феликса Дзержинского. Конец примечания. Варшава, 30 мая, 1907 года. «Дорогой Стась, я уже вышел из гостеприимного дома, что меня очень радует. Собираюсь поехать теперь в деревню отдохнуть. Еще не знаю, куда потом денусь. Сердечно обнимаю тебя. Твой Феликс».